Неделя прошла для Захара как в тумане. Днём он кое-как работал, ведь по ночам спать приходилось мало. Таня была ненасытна, словно старалась всять от жизни всё и сразу. У неё проснулась изобретательность, какой Захар раньше не замечал. Ночи приносили ему огромное удовольствие и море наслаждения. Не хватало лишь сна. Чуточку Захар успевал покемарить в обед, остальное время жил на кофе. Пару раз заезжал домой за вещами. но на ночь оставаться, естественно, не мог. Лишь с тоской смотрелся в зеркало ванной комнаты. Балаклаву, как и обещали, привезли на следующий после заказа день. В один из приездов домой Захар кинул ее в ящик с шапками. Даже рассматривать не стал. Как оказалось, Таня вкусно готовила. Она кормила такими завтраками и ужинами, после которых Захару хотелось есть даже используемые столовые приборы. Таня – его идеал женщины. Он хотел видеть ее женой. Только как быть с двойниками из параллельных миров? Отказаться от общения? Почти за два десятилетия он к ним привык, как к братьям-близнецам, которые всегда рядом, всегда поддержат, подскажут. Захар начал всерьез размышлять, как сообщить о сеансах связи Тани. Просто сказать, мол, я каждую ночь общаюсь с самим собой из параллельных миров через зеркало ванной комнаты. или под выдуманным предлогом заманить Ванну в полночь и просто продемонстрировать. Первый способ чередовать тем, что Таня посчитает его сумасшедшим, и они расстанутся. Может случиться так, что она попросит продемонстрировать выников. Тогда первый способ плавно перетекает во второй. А второй способ чередовать тем, что связь на связи может не удастся. Захар не знал, сработает ли связь, если в комнате будет находиться посторонний человек. хотя убийцу заходил, но убийца совершенно другое дело. Он тёмная лошадка, чья тайна ещё предстоит разгадать. Он и дверь открывал, когда у остальных двойняков связь прерывается. Другие способы сообщить Тане о двойниках Захар придумать не мог. Если такие существовали, то краеугольным камнем становилась демонстрация связи с двойниками из параллельных миров. На выходных Таня с Захаром наконец выспались, сходили в кино, и слушал ресторан. Просто погуляли по летней Москве. Под конец недельного совместного проживания Таня спросила: "Ты любишь меня?" Захар смотрел на светлеющее над горизонтом небо. До сна оставалось 2-3 часа, но спать не хотелось. Он стоял у окна и наблюдал за уснувшим городом. Хоть Москва никогда и не спит, по окраинам этого не скажешь. Захар обернулся, Таня обнажённая лежала на кроватя. Её красивое тело манило. Сумрак придавал сексуальности. "Люблю", просто ответил он. "Тебя что-то гложет", задумчиво произнесла Татьяна. Захар тяжело вздохнул и ничего не ответил. "Не хочешь поделиться?" шёпотом спросила она. "Хочу", признался Захар, "но не могу. Не знаю как". Повисла глубокая тишина. Казалось, мир вокруг больше не существовал. Только он, она и спальня. Именно поэтому мы до сих пор не можем жить вместе, послышалась тревога в голосе Татьяны. Да. Снова тишина. Захар гадал, что могло произойти за время его отсутствия. Сколько им ещё убийца перерезов глотку? Догадались ли двойники, кто их уничтожает? У тебя есть кто-то кроме меня? едва слышно спросил Татьяна. Захаров снова тяжело вздохнул. Если бы всё было так просто. Через мгновение понял, что его вздох Татьяна может расценить как раз противоположным образом. Нет у меня никого кроме тебя, поспешил сказать он. Я люблю тебя. Не нужен мне никто кроме